Но, бог весть, не погасли тот дар, Что, бывало, дружил меня с нею. Но не брат еще людям поэт, И тернист его путь и прочен, Я умел не бояться клевет, Не был ими я сам озабочен. Но я знал, чье во мраке ночном надрывалось сердце с печали, И на чью они грудь упадали свинцом, И кому они жизнь отравляли. И пускай они мимо прошли Надо мною ходившие грозы, Знаю я, чьи молитвы и слезы Роковую стрелу отвели. Да и время ушло, я устал,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 Тяжелые русы и косы упали на смуглую грудь, Покрыли ей ноженки босы, Мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, На парня сердито глядит. Лицо величаво, как в раме, Смущением и гневом горит. По будням не любит безделия.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 Сшивая проворной иглой, Слеза за слезой упадает На быстрые руки твои, Так голос беззвучно роняет Созревшие зерна свои. В селе за четыре версты У церкви, где ветер шатает Подбитые бурей кресты,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 Старик оступился, из рук его выскользнул лом И в белую яму скатился, старик его вынул с трудом. Пошёл, по дороге шагает, нет солнца, луна не взошла. Как будто весь мир умирает, затишье снежок полумгла.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 Нет нужды бороться с тоской, И что на душе накипело, Из уст полилось рекой. Не ветер гудит, пока выли, Не свадебный пояс гремит, Родные попрокли завыли, Попрокли семья голосит. Голубчик ты наш закрылый, Куда ты от нас улетел?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 То утро свидетелем было, Печальной картины оно. Савраска, запряженный в сани, Понура стоял у ворот, Без лишних речей, без рыданий Покойника вынес народ. Ну, трогай, Саврасушка, трогай, тяговый крепче гужи, Служил ты хозяину много, В последний разок послужи. В торговом селе Чистополе Купил он тебя со сунком, Взрастил он тебя на приволе, И вышел ты добрым конем. С хозяином дружно старался, На зимушку хлеб запасал, Во стадии ребенку давался, Травой домикины питался,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 Зато на дворах постоялах Покушал ты в волю овса, Слыхал ты в январские ночи Метели пронзительный вой, И волчьи горящие очи Видал на опушке лесной. Продрогнешь, натерпишь со страху, А там и опять ничего». Да, видно, хозяин дал маху, Зима канала его. Случилось в глубоком сугробе Полсуток ему простоять, Потом то в жару, то в ознобе Три дня за подводой шигать. Покойник на срок торопился До места доставить товар,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 Похоронных удара, Попы ожидают, иди, Убитая скорбная пара, Шли мать и отец впереди. Ребята спокойником оба Сидели, не смея рыдать, И правя совраской у гроба С вожжами их бедная мать Шигала.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 И подать царю представлял. И, стратив запас красноречия, Почтенный мужик покряхтел, Да, вот она, жизнь человечья, Прибавил и шапку надел. Свалился, а тот-то был в силе, Свалимся, не минути нам еще покрестили с могилей И с Богом пошли по домам. Высокой, седой сухопарой, Без шапки, недвижно немой, Как памятник дедушка старый Стоял на могиле родной. Потом старина бородатой,